В Экбатанах, Ни в Месопотамии, ни в Западном Иране Александр не основал ни единого значительного города. Он встретил здесь уже сформированные центры, которые ему были нужны как опорные пункты новой торговли и нового образа жизни. Персеполю при этом пришлось плохо, но к Сузам и Вавилону Александр отнесся дружески. Царь считал, что центром Среднего Востока станут Экбатаны. Здесь, а не в Вавилоне, должны были находиться резиденции Пармениона и Гарпала. Вероятно, царь уже в это время имел в виду завоевание всего персидского царства. Ведь только при этом условии он мог сделать центром своего тыла Экбатаны, расположенные так далеко на востоке. Как мы уже говорили, Гарпал бежал из Киликии. Александр, однако, сумел уговорить друга своей юности вернуться и снова доверил ему войсковую казну. Гарпалу предстояло принять в Экбатанах руководство, основанным здесь четвертым финансовым управлением. В него вошли только что завоеванные провинции — Месопотамия, Сузиана и Иран. Управление должно было заботиться, так же, как и подобные учреждения в Леванте, Малой Азии и, вероятно, в Египте, о снабжении войска и вообще о всех видах связи в государстве. Таким образом, эти управления должны были заниматься не только финансами, но и средствами связи. Для операции Александра на Востоке Экбатаны стали превосходным опорным пунктом в тылу, все распоряжения царя доходили в первую очередь до Гарпала, что было связано с большой ответственностью, но вместе с тем давало последнему и большую власть. Однако широко распространенное мнение о том, что Гарпал осуществлял надзор за всеми финансовыми управлениями и был даже своего рода министром финансов, совершенно бездоказательно. Вероятно, значение Гарпала было выше, чем его коллег, только благодаря тому, что именно в его области находились все персидские хранилища драгоценных металлов. На него был возложен надзор за этими сокровищницами и, более того, право их использования. Поэтому полномочия Гарпала превосходили полномочия западных финансовых управителей. У Александра были широкие планы относительно персидских сокровищ. Он не собирался оставлять их в хранилищах, а хотел отчеканить из них монету и пустить ее в обращение, чтобы оживить таким образом всю экономику. Для выполнения этой важной задачи Гарпал весьма подходил. Он и должен был осуществить ее в экбатанах. Относительно количества захваченных Александром драгоценных металлов мы располагаем многочисленными, но противоречивыми сведениями. Для СУС эти данные колеблются между 40 тысячами и 50 тысячами талантов. Персеполь, по сведениям Клитарха, дал даже 120 тысяч. По Саргады тысяч. У Гарпала в экбатанах скопилось 180 тысяч. Доставка золота из Персиды в Мидию потребовала большого количества транспорта. По всей вероятности, часть добычи из СУС была также переправлена в экбатаны. Однако большая часть того, что находилось в Сузах, бесспорно оставалась там до самой смерти царя, так же, по-видимому, как и в Персеполе. Александр, получая таким образом все новые и новые средства, быстро их расходовал. Делать подарки он любил еще в юности, но для народного хозяйства того времени колоссальный рост денег в обращении означал переход к новой, отнюдь несчастливой во всех отношениях эпохи. Парменион также должен был оставаться в Эгватанах. Еще с 334 года до н.э. царь стремился отстранить его от руководства. С момента, когда было отвергнуто второе предложение Даре, между ним и Александром, помимо напряженности в личных отношениях, наметились также разногласия в военных и политических вопросах. Особенно ухудшились их отношения, когда царь стал притязать на то, чтобы считаться сыном ОМОНа, и на предреченное ему этим богом мировое господство. Со времени Гавгамел пошатнулось и положение Пармениона в главном штабе. Влияние полководца упало еще и потому, что один из его сыновей Гектор, ближе всех стоящий к Александру, во время пребывания в Египте погиб, утонув в Ниле. Теперь никого уже не интересовало, одобряет ли Парменион назначение иранских наместников и признает ли поджог дворца в Перцепеле правильным. Не следует, однако, думать, что отношения между царем и его сподвижником стали откровенно враждебными. Еще в Сузах царь подарил Пармениону дворец Богоя. Александр по-прежнему доверял ему, когда речь шла об организационных делах, и поэтому назначил его на должность, которая казалась царю полезной во всех отношениях. Оставив Пармениона в Экбатанах, он избавлялся от его критики и предостережений. Вместе с тем Александр получил возможность передать командование левым флангом энергичному кратеру, и, наконец, он теперь мог быть уверенным, что Средний Восток находится под надежным надзором. Насколько назначение Пармениона окажется впоследствии опасным для Александра, царь тогда еще не подозревал. Непосредственной задачей Пармениона являлась отправка золота из Персеполя. Ему также было приказано провести военную экспедицию в Северную Мидию и область Кардухов вплоть до самой Геркании. Шесть тысяч македонин, которых оставили ему для перевозок, отставший из-за болезни Клит должен был впоследствии привести к Александру. Большинство же греческих наемников, как пеших, так и конных, вместе с фракийцами, остались на постоянных квартирах в Мидии, как таловая армия под командованием Пармениона. Несомненно, что комендант крепости Экбатан тоже был непосредственно подчинен Пармениону. Вот и все, что можно сказать о новом положении Пармениона. Мы видим, что возникшая напряженность еще не носила характера взаимной вражды. Вражда возникла только, когда после смерти Дария Александр перенял нравы восточных властителей и начал последовательно уравнивать побежденных и победителей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Только тогда македонские ветераны стали причинять ему серьезные неприятности. Экбатаны, впрочем, не могли надолго удержать свое главенствующее положение. После того, как Парменион был убит, должность его осталась никем не занятой. Вероятно, одна часть подчиненных ему войск была оставлена в Миде, другую Александр еще при жизни Пармениона перевел на восток, а третью в Сузы. Важно отметить, что Гарпал в последующие годы тоже покинул экбатаны и перебрался в Вавилон. Когда царь в 325 году до н.э. вернулся из Индии, Вавилон занял ведущее место и в его планах. За это время произошли значительные перемены в географических представлениях Александра. Он и раньше любил Средиземное море, единственное, которое тогда знал. Теперь же им овладела страсть к внешнему морю, океану и ко всем впадающим в него рекам. Если в 330 году до н.э. его восточные устремления были ограничены сухопутными путями через экбатаны и Бактрию в Индию, то в 324 году он уже помышлял о речных и морских путях. Теперь он полагал, что новым центром на Среднем Востоке должен стать Вавилон.